Дэшил Хэммет. Штопор Закипев, как кофейник, уже на восьмом километре от Филмера, почтовый автомобиль вез меня на юг, сквозь знойное зарево и колючую белую пыль аризонской пустыни. Я был единственным пассажиром. Шоферу хотелось разговаривать не больше, чем мне.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 Поднялся, держась за стол. «Дамы и господа!» провозгласил он. «Настало время оставить пути неправедные и снова приняться за вязание. Закон прошел вокруг крыла. Вот!» Пьяный поклонился мне, задев свою яичницу, и сел. Обедавшие приветствовали речь стуком ножей и вилок по столу. Я оглядел их, пока они оглядывали меня. Разношерстное общество. Обветренные ковбои, кряжестые рабочие, люди с мучнистыми лицами ночных служащих. Единственная здесь женщина была явно чужой в Аризоне. Худая, лет двадцати пяти, с чересчур блестящими черными глазами, темноволосая и короткостриженная, шустрая миловидность ее лица несла отпечаток поселения большего, нежели это. Таких или похожих,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 И его красное, стройным тройным подбородком лицо расплылось в профессионально приветливые улыбки. «Я бардал», — представился он, протягивая толстую руку с ухоженными ногтями, на которой тоже сверкали бриллианты. «Это мое заведение. Рад познакомиться с вами, шериф, очень рад. Ей-богу, вы нам нужны, и, надеюсь, вы тут подольше пробудете. Эти голубчики», — он усмехнувшись, кивнул на бильярдистов, — «бывают бузят у меня?» Он стал трясти мне руку, а я не препятствовал. «Давайте познакомлю вас с ребятами», — продолжал он и повернулся, одной рукой обняв меня за плечи. Все работники с Ранчо Харм, махнув бриллиантами в сторону игроков, кроме этого молодца Милкривера. Он объездчик и на простых пастухов смотрит свысока. Молодец Милкривер оказался тем самым стройным парнем, что сидел с женщиной в столовой гостинице. Партнеры его были молоды, хотя не так, как он. Загорелые, обветренные, косолапые, в сапогах с высокими каблуками. Бакс Смол был рыжеватый и пучеглазый, Смит — рыжеватый и низенький, Дан — долговязый ирландец. Зрителями были рабочие колонии Арилла и маленьких ближних ранчо. Кроме двоих. Чика Орра, коренастого, грузного, Толсторукого, с вдавленным носом, расплющенными ушами, золотыми передними зубами и покалеченными руками боксера. И потертого типа с приоткрытым ртом. Жука Рейни, вся вывеска которого недвусмысленно говорила о приверженности его к кокаину. В сопровождении Бардала я перешел в заднюю комнату, чтобы познакомиться с игроками в покер. Играли всего четверо.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 Низбет дал карты, никак не отреагировав на шпильку. Ред Уиллон сменил три карты. Кив спасовал. Низбет сменил одну. Уиллон поставил. Низбет уравнял. Вогель добавил. Уиллон уравнял. Низбет добавил. Вогель поднял еще. Уиллон спасовал. Низбет снова добавил. «Неужто ты себя взял сверху?» прорычал Вогель Низбету через стол и снова поднял ставку. Низбет уравнял. У него была пара тузов и пара королей, У ковбоя три девятки. Вогель громко засмеялся, сгребая фишки. «Если бы я мог все время держать шерифа у тебя за спиной, я бы маленько разжился». Низбит делал вид, что занят приведением в порядок своих фишек. Я ему посочувствовал. Он сыграл по-дурацки, но как же еще сыграешь с пьяным? «Ну что, понравился наш городок?» — спросил у меня Рэт Уиллон. Я его мало видел, уклонился я. Гостиницу, столовую, да и все. Уилон рассмеялся. Значит, со вшом познакомился. Шнура, дружок. Все, кроме Низбета, засмеялись. Шнур Вогель тоже. Один раз шнур попробовал его ограбить на двадцать пять центов. На кофе с булкой. Забыл заплатить, говорит. Да похоже, что на шармака хотел пожрать. Короче, на другой день ваш заявляется на ранчо. Пыль с толбом, обрез под мышкой. Он тащил это орудие смерти по пустыне, пехом, 15 миль, чтобы стребовать 25 центов. Истребовал, отобрал монету у шнура сходу, прямо между загоном и бараком, можно сказать, под пушечным дулом, отобрал. Шнур Вогель горестно улыбнулся и почесал большое ухо. Старый хрен припёрши ко мне, словно я вор какой. Был бы мужик, так он бы у меня на том швете получал эти деньги. «А с этим грибом что делать если ему и укусить-то нечем?» «Да...» Его мутный взгляд устремился на стол, и веслогубая улыбка превратилась в оскал. «Давай дальше!» — прорычал он со злобой, глядя на Низбета. «Теперь будет честная сдача!» Мы с Бардалом вернулись в переднюю комнату, где ковбои по-прежнему гоняли шары. Я сел на стул у стены и послушал их разговор.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 Голубые глаза тут же лишились всякого выражения. «Я тебе вообще ничего не подсовываю, залетный. Ты спросил, я ответил. Ну а так тебе скажу, если ты сможешь усидеть на качалке, то и на соврасом усидишь». «Прекрасно. Тогда завтра поеду». Милк Ривер положил кий и нахмурился. «Хотя, если подумать, завтра Пири едет в южный лагерь».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 Я тут пощалился. Я этого жмея за хвост держу. Теперь, чтоб голым не уйти, обязательно передернет. А я только этого и дожидаюсь. Пусть только раз ветерок пустит. Я ему таки вырву кадык. Смит вернулся к нам. Шнур с рядом еще поиграют. После доедут на попутный. С Мил Кривером, Смитом, Данном и Смолом я вышел из Бордер Паласа. Не успели мы сделать и трех шагов,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 но обещаниями не позволило делаться. Брат!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 А это бесстыжая распутница, женщина, что называет себя сеньорой геей, и три девки, которые выдают себя за ее дочерей. Плохой же из вас заместитель шерифа, если вы оставите их хотя бы еще на одну ночь дома, чтобы они продолжали развращать мужчин округа Арилла. Остальные энергично закивали. Миссис Джейни, учительница с кислым лицом и фальшивыми зубами, тоже вставила замечание. «А еще хуже этих... этих созданий... Клиоландес!» — произнесла она. «Хуже потому хотя бы, что эти... эти девки...» Она потупилась, ухитрилась покраснеть, скосилась на священника. «Эти девки хотя бы не скрывают, кто они такие, а о ней... кто же знает, что за ней водится?» «Про нее не знаю», — начал Адерли, но жена не дала ему закончить. «Я знаю!» — рявкнула она. Это была крупная, усатая женщина, и корсет ее торчал шишками из-под черного блестящего платья. «Миссис Джейни совершенно права!» «А это Клирландес. Она значится в вашем списке?» — спросил я, ибо действительно не помнил. «Нет, брат, она не значится», — сокрушенно ответил его преподобие Диркс. «Но только потому, что она хитрее всех прочих».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 «До скорой встречи!» И я ушел. Автомобиль ковбоев ждал меня перед магазином. Познакомился с лучшими людьми, объяснил я, устраиваясь между Милкривером и Баком Смолом. По загорелому лицу Милкривера разбежались от глаз морщинки. «Тогда ты знаешь, какая мы сволочь!» Сказал он. «Дан повез нас по улице на юг».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 Такого смирного конька я и в жизни не видел. Пири сбил высокое Самбреро на затылок и покачался с носков на пятки. «Сколько, думаешь, заплатить за этого, значит, коня?» «Если он мне подойдет, — сказал я, — готов заплатить за него столько, сколько надо, чтобы его купить». «Это неплохо», — сказал он.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 «Вот он!» — сказал Пири. «Попробуй его и поговорим об оплате». Я бросил окурок и подошел к совраске. Он печально скосил на меня один глаз, повел ухом и продолжал грустно смотреть на землю. Данный Смит сняли с него веревки, и я сел в седло. Пока обе лошадки не отошли, Ролла стоял подо мной смирно. А потом показал, на что способен.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 «Может быть, ты ему не нравишься?» — предположил Баксмол. «Может быть», — согласился я, в третий раз забираясь на роллу. Лимонный дьявол вошел во вкус и прямо-таки любовался своей работой. Он позволил мне пробыть на борту дольше, чем в прежние разы, чтобы скинуть покрепче. Когда я грянулся озим перед Пири и Милкривером, мне стало нехорошо. Я не сразу смог подняться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 сказал я им. Наверное, надо поискать другую. Не надо так отчаиваться, посоветовал Смол. Полежи-ка ты, отдохни, сказал Милкривер. А то будешь шевелиться на части, развалишься. Я внял его совету. Когда я проснулся, было утро. Меня расталкивал Милкривер.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 Ред стоял, качаясь, и пытался ответить. Он был пьян в стельку. Я его Нисбит застрелил. Мне утром сказали, когда проснулся. Его застрелили рано утром, перед домом Барделла. Я бросил играть часов в двенадцать и пошел к Гее. А утром мне сказали. Я пошел было за Низбитом, но... но он виновато поглядел на свой пустой пояс. Бардол отобрал у меня револьвер. Он опять пошатнулся. Я схватил его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 и просыпая табак на пол. Рядом с ним безучастно сидел Марк Низбет. Я отвернул край одеяла и посмотрел на покойника. Во лбу у него, над правым глазом, было отверстие. «Врач его осмотрел?» — спросил я. «Да», — отозвался Бардол. «Док Хейли осмотрел его, но помочь ничем не мог. Он, наверное, умер еще до того, как упал».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 «И ваш сосед мой, тоже услышали выстрел и вышли. Вот и все». Я обернулся к Рейни. Бардол все сказал, как было». «Не знаешь, кто его застрелил?» «Я». Yeah. У входа я увидел Седаусова Адерли и стал допрашивать его. Он ничего не мог добавить. Он услышал выстрел, выскочил из постели, натянул брюки, обулся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 вот это дело одобрил я давно пора стоя на прилавке он протирал потолок и при моем появлении слез на пол стены и пол были уже относительно чистые по моему и не так грязно было он улыбнулся показав голые десны но когда приходит поесть шериф и машет нас в твоем заведении что прикажешь делать убираться об убийстве что нибудь знаешь а как же знаю знаю Лежу в постели, слышу выстрел. Вскочил, схватил ружо и к двери. А на улице шнурвогель, а возле, на коленях, чикор. А я высовываюсь, в дверях напротив стоит мистер Бардл с этим Низбетом. Мистер Бардл говорит, как он? А шик ему, да уже мертвый. А этот нисбет ничего не говорит. Повернулся и ушел обратно в дом. А потом приходят доктор и мистер Адерли. Тут я и вышел. И доктор посмотрел, говорит... Мертвый. И мы отнесли его к мистеру Барделу. Вот и все, что мог рассказать Ваш. Я вернулся в Бордер Палас. Доктор Хейли, суетливый человечек, был уже там. Он сказал, что проснулся от выстрела и ничего не добавил к предыдущим рассказам. Пуля была 38-го калибра. Смерть наступила мгновенно. И все. Я сел за угол бильярдного стола перед низбитом. За спиной у меня шаркали ноги и я ощущал напряжение публики. «Ну а вы, что можете сказать мне, Низбит?» «Едва ли что-нибудь полезное», — ответил он, медленно и осторожно подбирая слова. «Вы были здесь днем и видели нас за картами. Шнура, Уилона, Кифа и меня». «Ну, так игра и шла. Он выиграл много денег, то есть ему казалось, что много, пока мы играли в покер».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 «Много!» — в руке у него появился видавший виды 45-й, и у остальных в руках такие же предметы. Я встал между револьвером Пири и Низбетом, стыдясь того, какими жалкими хлопками ответят мои карманные пистолетики на грохот этой батареи. «Я предлагаю...» Милкривер Кривер отошел от своих товарищей и, оперевшись локтями на стойку, стоял к ним лицом с револьверами в обеих руках. Предлагаю тем, кто желает повоевать с нашим ныряющим заместителем. Пусть станут в очередь по одному за раз, так я считаю, а когда лезут скопом, мне не нравится. Говорил он, как всегда, медленно, и в голосе его слышалось мурлыканье. Лицо перестало малиновым. А мне не нравится. Заорал он парню. Когда трусливый щенок продает тех, с кем работает. Милкривер покраснел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 Значит, это местный управляющий моих клиентов сделал мне рекламу. «В ближайшие дни у тебя нет особых дел?» Спросил я вслух. «Особых вроде нет. Могу взять на жалование человека, который знает здешние края и будет мне провожатым». «Я хочу сперва знать, какая идет игра», — медленно сказал он. «Ты не постоянный заместитель, и ты не из наших краев». Это меня не касается, но вслепую играть как-то неохота. Резонно. Что ж, готов тебе объяснить. Я работаю в Сан-Франциском отделении сыскного агентства «Континентал». Меня сюда послали акционеры компании «Арилла Каллони». Они вложили большие деньги в ирригацию и улучшение здешних земель, и теперь готовы их продавать. По их словам...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 Большой усатый мексиканец, у него раньше в каньоне, километрах в семи от границы, с нашей стороны. Все, что идет сюда через границу, идет через это раньше. Но тебе еще придется поломать голову, чтобы доказать это. А они с бардалом работают вместе? Ага. Я думаю, он работает на бардала. И еще один вопросик поставь себе в списке: Иностранцы. Ребята, которые покупают себе дорогу сюда, они не всегда и даже не очень часто попадают куда хотели, понимаешь? Нынче не особенно удивляешься, когда находишь в пустыне Кости, иначе сказать могилку, разрытую койотами, и грифы у нас жреют. Если у иммигранта есть при себе что-нибудь стоящее, или неподалеку рыщет парочка инспекторов, а может просто вышло так, что перевозчики занервничали, тогда они мочат своего клиента и закапывают там, где он упал. Звон обеденного колокольчика на первом этаже прервал наше совещание. В столовой обедало всего человек 8-10. Из работников пири никого не было. Мы с Милкривером сидели в уголке. Обед наш был съеден наполовину, когда в столовой появилась вчерашняя черноглазая соседка Милкривера. Она направилась прямо к нашему столику. Я встал, и выяснилось, что зовут ее Клио Ландес. «Та самая, которую желают сплавить лучшие люди города». С широкой улыбкой она подала мне сильную тонкую руку и села. «Опять потерял работу, бродяга?» — со смехом сказала она Милкриверу. Я правильно угадал, что она была не здешняя. Говор был нью-йоркский. «Если это все, что ты слышала, я опять тебя обогнал». Милкривер ухмылялся. «Я нашел другую».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 И мы с Милк Кривером отправились в бордер Палас Бардала, а впереди нас бежала половина обедавших и половина города. Мы нашли низбито на полу, в задней комнате, мертвого. Кто-то уже расстегнул на нем одежду, и в груди была рана, которую могла причинить очень крупная пуля. В руку мне вцепился Бардал. — Из-под убили, сволочи, — сказал он. — Стреляли, как в мишень. — Кто стрелял? «Кто-то сранчухар! Голову даю на отсечение!» «И кто-нибудь это видел?» «Все говорят, что не видели». «Как это произошло?» Марк стоял в передней комнате. «А тут были мы с Чиком, и еще пятеро или шестеро». Марк возвращался сюда, и только к двери подошел и хлоп!» Бардол погрозил кулаком открытому окну. Я подошел к окну и выглянул. Между домом и обрывистым краем каньона Терабузон Тянулась полутораметровая полоска каменистой земли. За каменный выступ на краю обрыва была захлестнута крученая веревка. Я показал на нее. Бардал яростно выругался. Если бы я ее заметил, он бы от нас не ушел. Не подумали, что кто-то может там спуститься, и даже не посмотрели как следует. Бегали туда и сюда вдоль каньона, все между домов смотрели. Мы вышли наружу, я лег на живот и заглянул в каньон.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 Бежал легко и быстро. Солнце стояло еще высоко, и поездку нельзя было назвать приятной. Зной, волной катился под дну лощины, свет резал глаза, пыль забивала горло. На повороте из этой лощины в более широкую, где стояла ранчо, меня поджидал Пири. Он ничего не сказал, не шевельнул даже рукой. Сидел на лошади и ждал, когда я подъеду.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 пояснил я. «Кто же то мог такое сделать?» заинтересовался Дан. «Ну, не Дед Мороз», ответил я. «Хотел еще что-нибудь сказать?» спросил Пири. «А что, этого мало?» «Ага. Слушай, на твоем месте я бы сейчас прямо ехал во Своясе». «А ты, значит, не хочешь со мной ехать?» «Совсем не хочу. Думаешь, забрать меня? Попробуй!»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 «Как ты съездил?» — полюбопытствовал он. «Так себе. Хозяином веревки оказался Пири, но ехать со мной он не пожелал. Если он нам понадобится, мы знаем, где его искать, поэтому я не настаивал. Могла бы получиться неловкость». Милкривер Кривер скосил на меня голубой глаз. «Может прийти в голову, что ты стравливаешь ребят Хара с барделовской артелью, чтобы они...»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 Смеркалось, когда мы с Милкривером Кривером въехали на кривую улицу Штопора. В каньон-хаусе обедать уже было поздно, поэтому мы слезли с лошадей перед лачугой Воша. В дверях Бордер-Паласа стоял Чик Ор. Он повернул свою прессованную физиономию и позвал кого-то через плечо. Рядом с ним возник Барделл, поглядел на меня вопросительно, и они парочкой шагнули на улицу. «Какие результаты?»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 На его лице не было ни одной метинки, которую я мог бы поставить себе в заслугу, мое же, думаю, выглядело так, будто меня пропустили через мясорубку. «Наверное, мне надо помыться перед ужином», — сказал я Мил Криверу, забирая свой пиджак и револьвер. «Да, черт возьми», — согласился он, разглядывая мое лицо. «Внезапно передо мной возник пухлый человек в курортном костюме. Он требовал моего внимания».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 «А отродясь, не видал такого неуживчивого человека, как ты», настаивал Милк Ривер, пока мы поднимались по лестнице. «Ну ни с кем не можешь поладить. У тебя что, вообще друзей не бывает?» а? Не -а. только аглоеды», — ответил я. «При помощи воды и пластыря я сделал все возможное для восстановления лица, но до красоты ему было далеко». Милк Ривер сидел на кровати, наблюдал за мной и ухмылялся. По окончании ремонта мы спустились, чтобы поесть у Оша. За стойкой сидели еще три едока. Во время ужина мне пришлось обмениваться с ними впечатлениями о состоявшемся бою. Нас прервал стук копыт на улице. Мимо двери проехали верхом человек двенадцать, если не больше,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 «Заходите, располагайтесь. Милкривер через несколько минут придет». «Вы не чалите Милкривера?» Спросила она в лоб. «Нет, никаких дел за ним не знаю. Лично у меня к нему нет претензий. А что?» «Да ничего. Просто подумала, не захотите ли вы вдруг повесить на него какой-нибудь грабеж. Меня-то вы не обманете. Эти гужееды держат вас за тупого. Но я-то... Я-то получше их вижу». «Что ж, спасибо на добром слове».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 А я пойду к Вошу, закажу завтрак и чего-нибудь завернуть в дорогу. Через 40 минут мы с Милкривером выехали из города. Утро согревалось, пока мы ехали. Солнце рисовало фиолетовые картины на песке, перегоняло росу вредеющий туман, благоухали мескитовые деревья, и даже песок, на котором вскоре станет так же уютно, как на раскаленной сковороде, издавал приятный свежий запах.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 Очень, кстати, вы нас упредили. Игнасио со своими налетел перед самым рассветом, а мы из засады понесли его по всей степи. Меня вот задело пару раз, а остальные ребята погнались-то за ним на юг. Прислушаешься, слышно, вон, постреливают. Поедем за ними или в обгон пойдем? Спросил меня Мелкривер. – А обогнать можно? Можно. Раз Игнасио бежит, значит, к вечеру кружной дорогой приедет к себе на ранчо.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 «Верно», — согласился я, — «я тебя прикрою, но если что-то начнется, то уходи в сторону. Из винтовки стрелять я не самый большой мастер». В начале вылазки Милкриверу хватало прикрытия. Он продвигался быстро, но кусты редели, продвижение замедлилось. Он лег и пробирался теперь ползком, от бугорка к купе кустов, от куста к камню. В шагах в десяти от первого дома спрятаться было уже незачем. Он вскочил,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 «Тихо!» – рявкнул я. Они сообразили, что от них требуется, даже если не знали слова. Голдеж смолк, и мы оглядели их. Все семеро были похожи на иностранцев, и притом немирных. Вполне себе разбойничая компания. Мы с Милкривером сперва попробовали с ними по-английски, потом по-испански, сколько сумели нас вдвоем. Обе попытки снова вызвали голдеж, но не английский и не испанский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 Рейни ревел белугой, когда я отнимал у него кокаин и шприц. «Огляди потихоньку местность», — сказал я Мил Криверу, — «а я пока что усажу твоего покойника». К возвращению Мил Кривера мертвый мексиканец устроился у меня удобно, развалясь на стуле недалеко от фасадной двери главного здания, спиной к стене, в надвинутом на глаза сомбреро. «Вдалеке кто-то пыль поднимает», — доложил Мил Кривер.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 Если наездники Хара прискачут за тобой сюда и застанут нас врасплох, руку даю, что тебя линчуют. Он об этом и не подумал. «Си, си. пири и его люди. Они, Секир. Муча рапидес». «Кроме тебя и этого второго, у вас кто-нибудь остался?» «Нет. Нингун». Нингон. Кривер», — сказал я. Попробуй, разведи перед домом костер побольше, а я тут пока кровь остановлю этому гусю. Парень посмотрел на меня разочарованно. Что ж мы, мы засады никакой не сделаем? Нет, если не возникнет необходимость. Пока я накладывал мексиканцу жгуты, Мил Кривер развел исполинский костер, который освещал и дома и почти всю впадину вокруг них.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 Пири нагнулся над головой лошади, чтобы рассмотреть большого Игнасио, который замер на земле, затаив дух. «Мёртвый?» «Нет, ранен в руку и ногу. Кое-кто из его друзей у меня под замком, в доме». При свете костра бешено сверкнули белки его глаз. «Других можешь оставить себе», — грубым голосом сказал он. «Нам хватит и этого». Я понял его правильно. «Все у меня остаются».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 И дважды выстрелил в лошадь Данна. Над нами, под нами, вокруг нас и только что не внутри запели винтовочные пули. Растянувшись на полу в освещенном дверном проеме, мил Кривер сыпал горячий свинец на улицу с обеих рук. Лошадь Данна повалилась. Дан встал, схватился двумя руками за лицо и рухнул рядом с лошадью.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 Я отыскал в кармане носовой платок и стал запихивать в дуло винтовки. «Это для чего?» — спросил Милкривер. «Поговорить». Я шагнул к двери. «И собачкой не балуйся, пока я не закончу, окей?» «Сроду не видел такого любителя поговорить», — посетовал Милкривер. «Я осторожно приотворил дверь. Тишина!» Я высунул в щель винтовку и помотал ею при свете еще горевшего костра. Тишина. Я открыл дверь и вышел. «Пришлите кого-нибудь поговорить!» — крикнул я в темноту. Незнакомый голос с чувством выругался и начал угрожать. «Да мой тебя сейчас...» — тирада оборвалась. В стороне блеснул металл. На свет вышел бак смол с ободранной щекой и черными кругами вокруг воспаленных глаз. «Чего вы добиваетесь, ребята?» — спросил я.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 Пири не хотел этого понять. И если бы не мы его убили, ему все равно бы висеть. Так что плакать вам не о чем. Теперь, что касается Милк Ривера. Он вам ничего не должен. Он застрелил Пири под вашими дулами. Застрелил, хотя игра шла неравная. Все козыри были у вас. Милк Ривер рисковал так, как ни ты, ни я рисковать бы не стали. Вам нечего плакать? Еще вот что...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 «Вам их не остановить! Пробовали, пробовали когда-то в других местах, да не вышло. Передашь это своим?» «Ладно». И он скрылся в темноте. Я ушел в дом. «Должны одуматься», — сказал я Милкриверу. «Но кто их знает? Так что давай-ка пошарь тут, не найдется ли Лаза в каталажку? Я ведь всерьез сказал ему, что раздам оружие арестантам». Через 20 минут вернулся Бакс Молл. «Твоя взяла!» — сказал он. «Мы хотим забрать Пири и Данна!» В жизни у меня не было ничего приятнее, чем кровать в каньон-хаусе на другой вечер в среду. После вольтежировки на Саврасом коне, после драки с Чика Морром мы от непривычной езды верхом, болячек у меня было больше, чем песку в округе Рилла. Наши 10 арестантов разместились на старом складе при магазине Адерли под охраной лучших людей города с Милкривером во главе. Там они хорошо сохранятся, решил я, сохраняться до приезда иммиграционных инспекторов, которым уже было послано это известие. Шайка Игнасио почти вся погибла в бою с ковбоями, и я не думал, что Бардел сможет набрать людей для налета на мою тюрьму.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 с неохотой взявшись за одежду. По дороге с ранчо я делал ему время от времени укол, чтобы он у нас не рухнул, но сейчас мне надо добиться от него кое-каких сведений, и пока он не заговорит, ничего не получит. Вой Рейни мы услышали еще на подходе к тюрьме. Милк Ривер беседовал с одним из охранников. «Смотри, начальник, загнется он у тебя без марафеты», сказал Милк Ривер. «Его тут пока связали, чтобы лупки не сорвал». «Совсем чумной». Мы с доктором вошли, а охранник в дверях светил нам, подняв повыше фонарь. В углу, привязанный к стулу Милкривером, сидел жук Рейни. На губах у него выступила пена, он бился в судорогах. «Ради бога, укол!» – завыл он. «Доктор, помогите вынести его». Мы подняли его вместе со стулом и вынесли на улицу.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 И когда Нисбет вошел в заднюю комнату, ты застрелил его. Никто по веревке не спускался. Милкривер заметил бы какой-нибудь след. Так будешь признаваться? Он не желал. Он кричал и ругался, клянчил кокаин, твердил, что ничего не знает об убийстве. Отправляешься обратно, сказал я наконец. Доктор Хейли взял меня за локоть. Не подумайте, что я вмешиваюсь, но должен предупредить. То, что вы делаете, очень опасно.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 «Жук вас хочет видеть?» Лицо у парня было осунувшееся. В жизни не видал, чтобы человек чего-нибудь так хотел. За ночь Рейни превратился в развалину. «Я убил! Я убил!» Закричал он мне. Бардал знал, что раньше Хар отомстит за шнура. Он велел мне убить Низбета и подставить пири, чтобы натравить вас на Хар. Он уже так делал, и все получалось в лучшем виде. Дайте укол, это правда, богом клянусь. Я украл веревку, подбросил ее, все так, а револьвер мне дал Бардал. Бардал дал. Он послал Низбета в заднюю комнату, и я застрелил его. Револьвер, револьвер под кучей консервных банок. Там, за магазина Адрили. Давайте укол. Где Мил Кривер? спросил я у длинноного парня. Спит, наверное. Он сменился перед рассветом. Хорошо. Ладно, Жук, потерпи, пока не придет доктор. Сейчас позову. Доктора Хейли я застал дома. Через минуту он уже шел со шприцем к наркоману. Бордер палас открывался только в 12 часов. Двери были закрыты. Я отправился в каньон-хаус, И когда я поднялся, на веранду навстречу мне вышел Милкривер. «Доброе утро, молодой человек!» — приветствовал я его. «Не скажешь ли, в какой комнате почивает Бардал?» Он посмотрел на меня так, словно видел в первый раз. «Сам поищешь. Я поденку у тебя кончил. Пускай другой, кто тебе дает сиську, а нет, у чертовой матери попроси».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 И встряхнул его. «Но если ты со мной попробуешь фокусничать, я растяну тебя кверху жопой!» В руку мне вцепились тонкие пальцы клеоландос «Перестаньте!» — закричала она нам обоим. «Не беситесь! Он с утра на что-то зол! Сам не знает, что говорит!» «Да я и сам был зол!» «Зато я знаю, что говорю!» Но Мил Кривера отпустил и ушел в дом. В дверях я столкнулся с землистым Викерсом.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 Онемел. Он смотрел на меня растерянно. Я перестал смотреть на него и взглянул на свой револьвер. Револьвер только щелкнул, когда я нажал на спусковой крючок. Когда я поднял глаза, он шел ко мне, медленно, уронив руку с револьвером. Наверняка играл, а? Я поднял револьвер, чтобы он мог разглядеть сломанный боек. Поделом мне, чтобы не оставлял на кровати, когда на кухню за водой иду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 «Добрый вечер», — выдавил я и пожалел о том, что заговорил. Она обливала меня слезами непрерывно заставляла убеждать ее, что я простил ей ее подлость с револьвером. Не знаю даже, сколько раз я ее простил. Это было дьявольски докучливое занятие. Пришлось закрыть глаза и сделать вид, что я потерял сознание, иначе бы она не отстала. «Наверное, я уснул», —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 «Спятил, наверное», — промямлил он. «Выпил малость, а потом бардал, стал мне заправлять насчет ее и тебя, и что ты меня за нос водишь, а я, ну, видно, совсем... В общем, ум за разум зашел, вот». «На место не встал еще?» «Ты что?» «Ну тогда, может, хватит дурить? Сядешь и поговорим, как люди. Ты с ней по-прежнему в ссоре?» «Оказалось, по-прежнему. Весьма решительно». И весьма непечатно. «Ты дубина», — сказал я. «Она здесь чужая, истасковалась по своему Нью-Йорку. Я могу говорить на ее языке и знаю людей, которых она знает. Вот и все, что было». «Да не в том дело. Если женщина и вдруг устраивает такую...» «Чепуха!» «Проделка пакостная, что и говорить. Но если женщина идет на такую проделку, чтобы тебя выручить, так ей цена миллион за унцию».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 В шата, — ответил Милк Ривер, размещаясь в одном кресле с подругой. «Он в окружном центре, с остальными отбыл. На самозащиту клюнул, рассказал мне все, как было. А ты-то скажи, как скумекал?» «Что скумекал?» «Ну что вош убил беднягу Шнура. Как он рассказывает, Шнур пришел к нему тогда ночью. Разбудил, наел на доллары десять центов, а потом говорит, попробуй, мол, получи».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 Если в том есть какой-то смысл, то только такой. Пол ему пришлось вымыть, А чтобы скрыть это, он затеял генеральную уборку. Так что шнур, наверное, напачкал кровью на полу. Далее, если исходить из этого, то все остальное объясняется легко. Шнур вышел из Бордер Паласа в отвратительном расположении духа. Продул все, что перед этим выиграл. Низбед же унизил его, отобрав револьвер, да и выпитое за день давала осадок.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 Припрятана совсем другая штука. И что еще вы все тут просмотрели? Низбет, скорее всего, говорил правду. Будь он виноват, он придумал бы что-нибудь поскладнее. Рассказы Бардала и Чика были не так хороши, но, возможно, они в самом деле думали, что шнура убил Низбет, и поэтому выгораживали его. Вот так. Мил Кривер улыбнулся мне и притянул подругу поближе.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 ше хэммет штопор рассказ читал роман панков